Глава пятая. Я проснулась от шороха. Меня сковал страх, причину которого я толком не поняла. Прислушалась, кто мог проникнуть ко мне в комнату. Ведь она не пропускает чужих. Сперва решила, что это снова явился мой личный кошмар, чтобы проверить свою очередную безумную гипотезу. Я напряглась и была готова в любую секунду использовать магию. Но оказалось, что это Нея, Вията и Астара принесли платье и совещались, куда его пока спрятать, чтобы я не возмутилась раньше времени. Интересно, что они купили, из-за чего я могла возмутиться? Стать, что ли, посмотреть? Неудобно, они ведь от чистого сердца хотели сделать мне сюрприз. Вот только терпение явно не входило в список моих добродетелей. Открыв глаза, я уставилась на три слишком невинные мордашки подруг. Они заслонили с собой шкаф, стараясь не дать мне ничего увидеть. Хотела бы я знать, как они умудрились спрятать там платье. Ведь прекрасно знают, что я в шкаф каждое утро заглядываю. Наверняка иллюзию повесили, а я в них не сильна. Так, мне уже страшно. Когда они так смотрят, ничего хорошего ожидать не приходится. «Чем это вы занимаетесь?» — с подозрением спросила я, надеюсь, что мне покажут спрятанное. Моя надежда умерла, так толком и не родившись. «Пришли тебя проведать», — самым невинным тоном заявила Нэя, переглянувшись с подругами. «И почему я ей не поверила?» «Хорошо, а то мне тут одной страшно», — призналась я, все еще бросая взгляды на шкаф. «Как ты себя чувствуешь?» Мы уже слышали новость. Оказывается, ты с этой розоволосой сестры? Вы совсем не похожи, ни внешне, ни по характеру, сказала Нея. Да-да, совсем не похожи, подхватила Вията. Может, это все-таки ошибка? Хотя я видела лорда Авирера. Ты здорово на него похожа, в отличие от его законных детишек. Ой, Кас, прости, я не хотела тебя обидеть, спохватилась демоница. «Да, я знала. Она и правда не хотела. Просто обычно словесный поток бежит переди нее, порой забывая сдерживаться. Будь это ошибкой, наша Касс не смогла бы стать донором», покачала головой Астора, мысленно упрекая подругу за несдержанность. «А как Лортавир отнесся к тебе?» — спросила Нея. «Могло быть и хуже», — вздохнула я. Разозлился, что мама ему не сказала обо мне. «Хотя...» Я поражена такому его поведению. Да и Араша говорила, что в их роду никогда не было бастардов. Я единственная. Вот я и думаю, гордиться мне или печалиться Неизвестно, чем это мне аукнется. Если раньше меня презирали и открыто ненавидели, то сейчас даже думать не хочется. Сникла я, взглянув на дверь. А ведь мне предстоит покинуть комнату. На меня накатил страх. Я была уверена, что братик постарается настроить большую часть студентов против меня. «Кас, не переживай раньше времени. И да, если лорд разозлился, значит тут явно что-то не то», сказала Нея, как будто прочитав мои мысли. Но тут до меня кое-что еще дошло. «Зубы мне не заигрывайте», догадалась я, усмехнувшись. Но все же в деталях поведала о встрече с отцом. Передала разговор и поделилась своими сомнениями и опасениями. «Мне кажется, он до сих пор тоскует по твоей матери», — Астора мечтательно вздохнула. «Недаром же так рычал, когда узнала о тебе», — подхватила Вията. «Кстати, а почему она исчезла и не сказала ему про тебя?» — заинтересовалась Нея, присаживаясь рядом со мной. Это сейчас изредка возможны браки между магами и ведьмами. Да и то ковин подобное не приветствует. Причем ни ведьминский, ни магический. Такая семья никогда не получит одобрения. А тогда ведьма могла собственным зельем отравиться, с метлы упасть, в реке утонуть. В общем, лишиться жизни. Причем верховную не смущала даже беременность жертвы. Ребенка еще в утробе матери считали врагом а значит, истребляли. Ведьмы, вознамерившиеся соединить свою жизнь с магом, никому ни о чем не говорили. Они просто покидали свои дома, стараясь оказаться как можно дальше от своих. Иногда имитировали несчастные случаи, чтобы их считали мертвыми и не искали. Как... Какой ужас! Выдохнули все три демоницы. Неужели и маги такие же безжалостные? Мне кажется, вам об этом лучше знать. Мне о магах практически ничего не известно, но, по слухам, обе стороны не жалуют смешанные браки. Девушки заверили меня, что впервые слышат о подобном кощунстве, да и о браках с ведьмами никогда не слышали. Думали, что ведьмы только за своих выходят замуж. Вообще, по большому счету, ведьмы редко замуж выходят. Они ищут сильного мужчину с родословной и огромным резервом, чтобы потомство получилось одарённое. А замуж... Среди наших с мамой знакомых нет полноценных семей. Если вдруг у такой, как я, рождается мальчик, его сразу забирают в пансион для воспитания. Потом... Я не знаю, что происходит. Девочки остаются с матерью, а мальчиков ведьма. Вряд ли потом видят, удрученно поведала я. «Как же у вас все сложно!» покачала головой Астара. «Честно говоря, я не понимаю подобных правил. У нас отличная полноценная семья, отец без ума от матери, мы выросли в нежности, любви, заботе. Я думала, так у всех. Все же надо было твоей матери не бояться и выходить замуж за лорда. Видно же, что он к ней неравнодушен. Я уверена, правая рука императора смогла бы защитить свою семью», заявила Нея. «Зря твоя мама ему ничего не сказала». «А мне кажется, тут дело в другом», — нахмурилась Астера. «Смотрите, разница указ с Сарашей всего полгода. Получается, лорд Аверор женился буквально через пару месяцев после ухода ведьмы. Тут явно что-то нечисто». «На что ты намекаешь?» — насторожилась Нея. «Думаешь, тут замешан сам император?» Он запретил такой брак? Даже если и не император, тут может быть другое. У ведьмы есть отсроченные заклинания, поэтому лорд не смог бы защитить свою семью. Согласись, мама выйти за него замуж, еще и под удар попал бы сам, сказала я. Но сейчас-то все нормализовалось? Ведьмы могут выходить замуж за магов? Допытывались девушки. Да, но в Ковен им дорога закрыта, кивнула я, вспомнив разговоры в школе. «Они сильно расстраивались бы? Все хотели бы попасть в Ковен?» усмехнулась Нея. Меня передернуло, стоило вспомнить рассказы о том, что там происходит. Сомневаюсь, я бы точно не желала туда попасть, но мне повезло. Мои мама и бабушка, верховные ведьмы, меня миновала печальная участь многих девушек, погибших в нелепой подпольной войне с магами. Меня начал бить озноб, и я обхватила себя за плечи. «Ой, мы тебя утомили. Отдыхай, позже мы еще зайдем», прощебетала Астара, и все трое, не слушая моих вялых возражений, покинули комнату. «Вот же демоны!» — усмехнулась я. Встав с кровати, направилась к шкафу. Куда не успели платья спрятать? Смогу ли распознать их иллюзию, скрывающие предметы? Заговорили зубы, чтобы я раньше времени не попросила его показать, и быстро сбежали. Решили потом меня перед фактом поставить. Сколько я не искала, ничего не обнаружила. У меня заурчало в животе, и поиски пришлось свернуть. Приняв душ, я оделась и отправилась в столовую. По пути размышляла, стоит ли навестить Арашу. «Мы ведь не подруги, просто соседки по комнате». О родстве я старалась не думать, опасаясь, что мозг может взорваться. Задумавшись, я перестала смотреть и по сторонам, и под ноги. Не мудрено, что, выходя из-за угла здания, я в кого-то врезалась. Хотела извиниться и пойти дальше, но не тут-то было. «Ведьма, ты меня преследуешь? Что тебе от меня надо?» Иртар полыхал гневом. «Какой-то ты слишком эмоциональный для некроманта». «И как до седьмого курса дошел?» — скептически уточнила я, отходя от него на шаг. «Пока тебя не было, моя эмоциональность была в полном порядке. А стоило тебе появиться...» Мой личный кошмар, не закончив фразы, развернулся и направился прочь. «Надо же, какое совпадение!» — буркнула я. «Я тоже не думала, что могу быть настолько злой!» Я смотрела вслед парню и ехидно ухмылялась. Приятно быть не единственной неадекватной. У меня вырвался вздох облегчения. Неужели пронесло, и мне больше не станут высказывать претензий? По натуре я спокойная и уравновешенная. Но как только на горизонте появляется этот тип, меня будто захлестывает шквал агрессии, которой требовался выход. Хотелось крушить все вокруг, громить, ругаться. И как можно сильнее досадить этому типу, который даже не удосужился спросить моего мнения по поводу учебы и по милости которого я оказалась в академии. Кас, ты что тут застыла? Медитируешь? хохотнул Кары. А может, наша ведьмочка влюбилась? предположил Крайн. И я был бы не прочь стать объектом влюбленности. Кас, что с тобой? шикнув на друзей, участливо спросила «Зайкары. Случилось что-то?» «Иртар случился», — вздохнула я и поделилась своими размышлениями. «Кстати, ребята, вы же видите ауру. Можете посмотреть на мою. Этот тип в ней что-то такое увидел, из-за чего готов был меня растерзать». Демоны мгновенно стали серьезными. Они едва ли не по кусочкам осмотрели мою ауру, но ничего не нашли. Удрученно развели руками. «Если что-то такое и есть, это не для наших глаз», — вздохнул Кары. «А у него спросить не хочешь?» — предложил Крайн. Я посмотрела на него так, словно он только что предложил мне спрыгнуть с самой высокой башни Академии. «Шутишь? Да прежде чем я задам ему вопрос, мы сперва перегрызем друг другу глотки так, что до самого вопроса дело может и не дойти». — Ну, то, что между вами искрит, заметили все. Но я не думал, что все настолько запущено, да высказался край. — Друг называется. У меня и так нервы стали не к трахру. — Не злись. это мы так пытаемся тебя подбодрить. Приобнял меня за плечи Зайкары. Мне стало легче, он будто окутал меня непроницаемым коконом. В этот момент с другой стороны здания показался маг он шел размеренной и величественной поступью. Это же... Это тот самый архимаг, которого я подняла во время своего экзамена. Ну и ну. Несмотря на то, что я приложила руку к его нынешнему внешнему виду, я его едва узнала. Видимо, после меня над ним потрудился кто-то еще. Я никогда не видела императора, но в данный момент решила бы, что передо мной именно он. Почему? Из-за взгляда, манеры держаться, величественной осанки и поступи. Мужчина приблизился и, бросив взгляд на колечко на моем пальце, довольно улыбнулся. От надменного вида не осталось и следа. «Приветствую тебя, Костиана. Хочу поблагодарить за этот облик. Он нравится мне намного больше того, который был прежде. У тебя прекрасно получилось. Хотя я...» Признаться, немного волновался. Глубоким бархатным голосом произнес мужчина. «Да над вами наверняка не я одна поработала», — отозвалась я, любуясь не столько его внешностью, сколько скрытыми потоками силы, обволакивающими мага. Видеть я их могла, скорее всего, благодаря его же кольцу. «Ты права, потом кред подправил, но основную работу сделала ты». Теперь мой мозг судорожно пытался придумать, у кого еще можно поинтересоваться вопросом наделения у скрытыми потоками сил. Крет? Ну, если бы что-то было, он бы давно заметил. А Раша? Вряд ли она имеет большую силу, чем демоны. Тогда вздох вырвался непроизвольно. Правы, друзья, остается один Иртар, но к нему я не подойду ни за какие блага мира. Придется мучиться неизвестностью. А если я пристально всмотрелась в магистра, он же архимаг, вдруг что-то увидит? Извините, я хотела спросить. Он вопросительно вздернул бровь. Вы на моей ауре ничего не видите? Нет, если есть что-то, то это явно пока не предназначено для чужих глаз, только для того, кто является... Впрочем, если тебе еще не сказали, извини. Я не могу раскрывать подобную информацию, развел руками Архимак. Я едва не выругалась, но настаивать не стала. Нельзя, так нельзя. Скорее всего, мне никто ничего не сможет рассказать, кроме Иртара. Раз он увидел, значит это для него. Да нет, не может этого быть. Я, наверное, брежу. Ты куда шла? вывел меня из размышления голос Зайкары. А я ненадолго и сама забыла, куда и зачем шла. В животе заурчала. Точно, в столовую опомнилась я и посмотрела на друзей. Есть хочу, ужасно. Трах съела. А вы куда? И мы туда же, кивнул край. Я обрадовалась, что не придется сидеть в одиночестве. Мысли об Иртаре отложила на потом. Сейчас главное утолить голод. А потом я все же навещу в Лазарете Арашу. Надеюсь, там не будет ее отца. Встречаться с ним еще раз у меня желаний не было. Если честно, я не понимала этого мужчину. С чего ему быть со мной любезным? Я не принадлежу к его кругу. Моя мать ведьма, как и я сама. То есть мы потенциальные враги. Да и вряд ли бы правая рука императора, жесткий и беспринципный аристократ, как мне говорили, «Стал бы любезничать со мной даже с учетом того, что я его внебрачная дочь. Не верю. Тут наверняка кроется какая-то загадка. Хотя, надо признать, в его взгляде, когда он смотрел на меня, злости не было. Только сожаление. Но ведь это неправильно. Откуда бы ему взяться? Сожалению. Если лорд благополучно женат на другой. Ничего не понимаю». Видимо, подобное размышление не для моего ума. Слишком все сложно и запутано. Кас, ты снова куда-то уплыла. Поддел меня кары. Улыбнись. Освети своим светом пасмурный день. Я невольно улыбнулась. Все-таки у меня потрясающие друзья. Они отлично улавливали мое настроение. Пытались подбодрить и развеселить. А ведь мне нечего было дать им взамен. От подобной мысли я даже шаг замедлила. Вот что бывает, когда наслушаешься таких, как Араша. Она все это время твердила, что в дружбе главное, кто что может дать. Если поначалу я отмахивалась, то потом непроизвольно прислушивалась. И как бы мне не хотелось ей не верить, ее слова прочно засели в голове. «Скажите, а как вы относитесь к дружбе?» Парни от неожиданности вздрогнули и возрились на меня со странным выражением. «А чего вдруг такой вопрос?» спросил Зайкары, быстро переглянувшись с друзьями. «Мы тебя чем-то обидели?» «Нет-нет», замахала руками я, «просто только сейчас до меня дошло, что я среди вас как лишний груз на корабли, ведь с меня и взять-то нечего». Все трое поперхнулись воздухом. Украина вообще рука дернулась к виску. Но тут же опустилась, наверное, не хотел меня обижать. Хотя, если честно, я и сама готова была покрутить у себя возле виска. Кас, что на тебя нашло? Дружба, бескорыстна. К тому же мы тебе уже говорили, что в свой ближний круг пускаем не всех. Осторожно начал кары. Просто ты слишком бесхитростная, непредсказуемая, немного наивная и совершенно неискушенная в интригах. Как многие здесь. Именно твоя искренность и подкупает. «Так, ведьмочка ты наша, а ну-ка рассказывай, с чего такие вопросы? И вообще, кто тебе что напел?» – потребовал Зайкары. Я пересказала наставление Араши, хотя даже повторять такое было стыдно. Сама я все равно никогда бы не смогла использовать кого-то из друзей в собственных целях. Но раз уж завела разговор, хотелось прояснить все и сразу. Ребята меня выслушали, синхронно покачали головами, но самое главное, нисколько не обиделись, так как видели по моему лицу, насколько я сама обескуражена. Но мама всегда учила, если есть вопросы, задавай их, не носи в себе, иначе то, что способно придумать, не допоняв, ведьма, станет ее саму разъедать изнутри, а это прямой путь к выгоранию». «Никогда и никого не слушай, живи собственным мнением, поступай так, как велит тебе сердце». Крайн погладил меня по плечу. «Что касается дружбы аристократов, многим из них нельзя верить. Тут твоя соседка не солгала, ее так воспитали, она так привыкла. У них это в порядке вещей, потому что они мало кому доверяют». «Я слышал, многие вообще дружбу предлагают скреплять кровной клятвой, тогда надежнее» прошептал Кары. Меня передернуло. «Я бы никогда не согласилась. Одно дело, когда очень сблизиться с кем-то, можно и создать узы на всякий случай, чтобы знать, что происходит с другом, когда он далеко. Но просто так для глупого подтверждения непонятно чего». «И правильно бы сделала», — подтвердил итог нашему разговору мой недавний напарник. «Кстати...» Ты, девчонок, не видела? Они вроде к тебе собирались. Видела, пришли, зубы заговорили и убежали. Так толком и не сказали, зачем приходили, а спросить ей ничего не успела. Мне и слова нормально не давали вставить, вздохнула я, оглядываясь в поисках подруг. Может, они в столовой? Но там их не оказалось. Мы сели за стол. Парни хмурились, и глядя на них, я почувствовала нарастающую тревогу. Из-за последних событий, когда кто-то охотится на студенток, в голове крутятся разные нехорошие мысли. «Если они через пару часов не объявятся, пойдем прочесывать территорию», — решил Зайкары, и все с ним согласились. «А ты, наша радость, запрешься в комнате и шагу из нее не сделаешь». «Э? Но я тоже хочу помочь в поисках», — попыталась возразить я, но Крайн достаточно мягко меня перебил. Костиана, пойми, уже две студентки пострадали, одна из них мертва. Мы не знаем намерений той блондинки, рисковать с тобой не хотим. И вообще, тебе бы позвать своих подопечных, с ними тебе все же будет спокойнее. Они вообще непонятно, где ходят, когда очень нужны. Ответить я не успела, словно почувствовав, что говорят о них, передо мной возникли вампир и бывший скелет. Вопреки обыкновению Райш не забаскалил, он настороженно осматривался и принюхивался. — Что тут происходит? До меня то и дело доносятся эманации из изнанки. Откуда бы им здесь взяться? — спросил Клыкастый, глядя то на меня, то на демонов. — Изнанка. Точно. Вот почему мы не чувствуем девушек! — воскликнул Зайкары. Он уже несколько минут судорожно прощупывает их с Неей связь, но тщетно. Что такое изнанка, забеспокоилась я, особенно после слов парня о пропаже связи с Неей. Мне стало страшно. Неужели Нея, Вияты и Астара тоже пострадали? Обещаю, позже я тебе все расскажу, а сейчас стоит поторопиться, взволнованно сказал Зайкары. Он старался казаться спокойным. Наверняка, чтобы не пугать меня еще больше. Я провожу касс в ее комнату и вернусь. Райш предложил мне согнутую в локти руку. Как бы мне не хотелось остаться с ребятами и помочь, я все-таки отправилась в свою комнату, решив, что буду больше обузы, чем помощницей. Ведь магическим поиском я не владею в должной мере, как демоны. Да и они будут отвлекаться на меня. Надеюсь, мне сразу же расскажут о результатах. Но не успели мы с Райшем дойти до общежития, как справа из-за живой изгороди послышались голоса. В любое другое время я бы прошла мимо, но не сейчас. Во-первых, прозвучало мое имя, а во-вторых, голос Иртара я ни с чем другим не спутаю. Только сейчас он звучал совершенно без эмоций, по-деловому. Я приостановилась и прислушалась. Райш хотел поторопить меня, но я приложила палец к губам и подошла ближе к кустам. Поскольку солнце только скрылось, а ночное светило еще не взошло, горели магические огни, позволяющие рассмотреть троих. Мой личный кошмар и двоих сыщиков. Видимо, они о чем-то спорили. Я вам еще раз повторяю, ведьма в принципе не может быть замешана, и я ее не защищаю, мне это ни к чему. Вы же сами маги, сравните потоки, сказал Иртар. Но улики говорят об обратном», – не согласился один из мужчин. «Улики? С каких пор вещь, которую любой может украсть и подкинуть на место преступления, имеет вес для следствия? К тому же, как я слышал, пропали три подруги-ведьмы. Сейчас их ищут». «Может, это способ нас отвлечь?» – вступил в диалог второй сыщик. «Бросьте, прежде чем обвинять ведьму в ритуале изъятия силы, «Сперва хотя бы изучите природу их дара. Максимум, какую гадость они могут сделать, это проклясть или заколоть ритуальным кинжалом. Да и то убийство притят их природе», презрительно бросил Иртар. «И как бы мне не хотелось от нее избавиться, я вынужден константировать ее полную непричастность, несмотря на ваши улики». «Да, мы слышали, какие между вами <тёплые> теплые и дружественные отношения». Довольно неприлично хохотнул один из мужчин. Мне показалось, что я увидела гримасу, исказившую красивое породистое лицо лорда. «Вас это никоим образом не касается. Ищите виновную, а не собирайте сплетни!» Жестко осадил сыщиков некромант. Я не верила своим ушам. «Это что, мир перевернулся, если этот тип меня защищает?» «Лорд Хартист». «А что это вы ее защищаете? Мы неоднократно слышали, что между вами натянутые отношения», усмехнулся один из сыщиков, не желая закрывать данную тему. «У нас нет никаких отношений, кроме взаимной и всепоглощающей ненависти, начавшейся еще шесть лет назад. Тогда-то я и изучил все о ведьмах, чтобы в случае чего знать, на что они способны». Очеканил мой кошмар. Но повторяю еще раз. Если вы с первого не поняли, мое обостренное чувство справедливости не позволит даже злейшего врага отправить в казиматы, если он не виновен В невиновности Костяны я уверен. Поэтому тему наших с ней отношений закрываем. На этом все. Оба сыщика признали правоту парня. А я... Стояла и не могла двинуться. До меня только сейчас дошли слова араши о, о том, какой Иртар в глазах других. В данную минуту я бы не назвала его взбалмошным и эмоциональным. Напротив, от холода в его голосе я даже поежилась. Да и не хотела бы я общаться с человеком, у которого на лице застыла непроницаемая маска. Чувствуешь себя при этом ущербной, словно мусор под ногами высшего аристократа. Так как тема разговора исчерпала себя, я тихонько попятилась, отступая к общежитию. Райш последовал за мной. Нам удалось уйти незамеченными. Уже в комнате бывший скелет спросил: Я не понял, этот хлыч тебя защищал или ругал? Скорее обозвал никчемной, не способной на подобные ритуалы, но этим и защитил, пожала плечами я. Потом разберемся. Иди к остальным. «Но не забудь потом все рассказать. Я буду ждать и волноваться», предупредила я своего подопечного. «И где Крет?» Они с Геаррией пытаются разобраться по остаточной ауре, кто совершил нападение на Арашу и ее подругу. Уже часа четыре спорят, срывая голосовые связки. «К ним боятся подойти», добавила райшоп потом словно наставник мог его услышать. «Там такие искры!» Что лучше не приближаться из пепелит на месте. Из-за чего спорта, не поняла я. По поводу какого-то ритуала. Кред на нем настаивает, а Гиария против, так как это может навлечь подозрение как минимум на треть магистров. Не спрашивай, что за ритуал такой, я не знаю. Меня сама понимаешь, в такое не посвящают. Не того я поля ягода. Замахал руками Райш и ретировался. «Не забудь потом сообщить о поисках!» Успела крикнуть я ему вдогонку и закрыла дверь. Села на кровать и как-то стало вдруг одиноко. На меня навалилась тоска и обреченность. Я не могла понять, зачем похитили моих подруг. Ведь не сами же они отправились туда, куда ни один маг в здравом уме не сунется. Сначала Араша, Слей. Теперь демоницы. Что-то странное происходит вокруг, но у меня стойкое ощущение, что это связано со мной. Иначе не стали бы так бездарно навлекать на меня подозрения. Интересно, какую из моих вещей подкинут на этот раз? И как воровка проникнет в комнату? Насколько я знаю, посторонних комендант не пропускает, да даже если бы кто-то и просочился, подделать ауру ключ. Нереально. Но, тем не менее, мои вещи исчезают. Наверняка, чтобы потом оказаться на месте очередного преступления. Конечно, хотелось бы верить, что я ошибаюсь, но интуиция меня еще не подводила. Возникло желание прямо сейчас спуститься к коменданту и расспросить ее, но здравый смысл заставил оставаться на месте. Кто знает, какая еще пакость может ожидать меня за пределами комнаты. Что, если неизвестная охотится на меня? Хочет упечь меня в тюрьму? Что же я такого ей сделала, если она посчитала убийство слишком легким наказанием для меня?» Мысли разбегались. Я пыталась вспомнить всех, с кем успела поспорить или поругаться в академии. Таких оказалось много, но ни с кем не было такой ссоры, чтобы доходило до смертельной обиды. Обычные препирательства на тему того, что мне здесь делать нечего. А если кто-то решил именно таким образом очистить Академию от моего присутствия? но ну, тогда мне страшно даже представить, какой силой должна быть ненависть к ведьмам и ко мне в частности. Подобное я видела только у братца, но он явно не стал бы рисковать жизнью Араши, а она действительно едва не погибла. Я перебирала в памяти лица. Злые, раздраженные, пренебрежительные. Но ни на одном я не заметила жажды убийства. Ошиблась? А что, если это не студенты? Да нет, вообще абсурд. С кем, с кем, а с магистрами я вообще не спорила? Значит, это версия мимо. Размышления вернулись к моему личному кошмару. Вот не было бы печали еще и о нем думать. Но избавиться от наваждения не получалось память всплыл разговор и с сыщиками. Сегодня он открылся мне еще с одной стороны. За время, пока я в академии, успела увидеть его разным. Он никогда и ни на кого он не повышал голос, не считая меня. Несколько раз я видела его улыбку, обращенную к Араши, и еще наверняка избранным людям. Подмечала, как он одним взглядом ставил взорвавшегося студента на место была свидетелем, как он с мнимой любезностью отшивает девушек. И все эти эмоции у него возникали, пока я не попадала в его поле зрения. Но стоило нам встретиться взглядами и оказаться в опасной близости, как его лицо перекашивалось, он готов был разорвать меня. Впрочем, я готова была то же самое сделать с ним. И я не следила за ним, просто все время оглядывалась, чтобы не столкнуться с ним ненароком, потому что только со мной он не может быть отстраненным и сдерживать эмоции. Впрочем, это у нас взаимно. Стоит оказаться рядом, как из груди так и рвется что-то темное, хочется нахамить, накричать, наброситься с кулаками. И это при том, что я никогда себя так не вела. Кто бы знал, с каким нетерпением я ожидала его выпуска. Хотелось ходить, куда вздумается, и не оглядываться по сторонам, не прислушиваться к себе, контролируя свои эмоции и силы. Моя внутренняя сущность заранее знала, когда приближается этот гадкий лорд. Мне иногда даже осматриваться не надо было. И почему природа так несправедлива? Дает внешнюю красоту тем, кто уродлив внутри. А ведь для многих Иртар – идеал, недосягаемая высота – как сказала однажды Араша. И что они в нем находят? Хотя, о чем это я? Естественно, титул, деньги, возможность возвыситься над многими. Ведь, насколько я знаю, род Хартист стоит на одном уровне с авирерами, то есть на втором месте после императора. Не мудрено, что за Иртаром девушки бегают, как собачонки на привязи. Я поморщилась. Мне с самого детства хотелось влюбиться так, чтобы сердце замирало, а душа парила, когда рядом он, тот, кто полюбит меня. Мне хотелось понимать своего избранника на уровне интуиции, чтобы он подстраивался под меня и мои желания, а конфликты можно сглаживать совместными усилиями, приходя к консенсусу. Это ведь не так уж и сложно. Подрастая, я слушала разговоры мамы и бабушки и не понимала одного – Как можно зачать ребенка только на основании силы партнера? А если он мне не понравится, как человек, как мужчина, например? Но, скорее всего, я и правда еще молода и наивна, потому что никого другого это совершенно не смущает. Я встала с кровати и подошла к окну. В груди заворочилось нечто темное, рвущееся наружу. Пришлось отойти от окна, так как я сразу сообразила, что где-то недалеко предмет моих мыслей. Раз моя сущность начала злиться. Вот еще один момент, который я не понимала. Как я могу на расстоянии чувствовать Иртара? Никогда бы не подумала, что это вообще возможно. Я нарезала уже круг пятнадцатый, жалея, что даже в лазарет не могу сходить к Араше, так как обещала не покидать комнату. Когда, наконец, постучали. Рывком распахнув дверь, увидела пошатывающегося от усталости зайкары. Я подхватила друга под руку и довела до кровати. — Что с тобой? Ты где был? — осторожно поинтересовалась я, быстро смешивая зелье для восстановления и регенерации. — изнанке, Там, знаешь ли, не курорт. Едва ворочая языком, отозвался друг. Губы у него потрескались, на лбу огромная царапина. Протянутое мной зелье он выпил одним махом, откинулся на подушки и снова закрыл глаза. Я села рядом, взяла его за руку, помогая восстановиться. Правда, пришлось встать и открыть окно, чтобы пропустить через себя силу природы. Моего ведьминского дара не хватило бы для полноценной помощи демону, слишком разная у нас сила. Сколько прошло времени, я не знаю, но облегченно выдохнула только в тот момент, когда друг перестал походить на мертвеца. Встала и закрыла окно, меня знобило. Забравшись ногами на край кровати, укуталась в одеяло и посмотрела на зайкары. Он полностью пришел в себя. — Кас, ты чудесная ведьма. — Я знал, что ты меня спасешь, — улыбнулся парень. — Расскажи, что произошло? Я же сейчас умру от любопытства, — попросила я, начиная понемногу согреваться. Но только если ты в состоянии это сделать. А если нет, то отдохни еще до окончательного восстановления. Я же знаю, что не смогла полностью наполнить себя силой. Моей магии на это не хватит. Неужели? Твоя магия меня восстановила целиком и полностью. Я давно не ощущал себя таким живым, — подмигнул юноша, заставив меня зардеться от похвалы. Но тут же демон стал серьезным и начал рассказывать, будто заново переживая неприятные моменты. Нерх был прав, когда говорил о фонтанировании изнанки. Мы бы ее не почувствовали сами, потому что живым это не дано. Твой подопечный, хоть он и формально живой, много времени провел в спящем режиме. А это все равно, что смерть. Он помог не только с поисками, но и открыл нам путь наизнанку, сам же со мной туда и отправился. «Девочки живы?» – задала я главный вопрос. «Живы, только без сознания, они уже в лазарете, ими занимаются лекари», – успокоил меня демон. Облегчение волной прокатилось по телу. Я даже глаза прикрыла, расслабляясь, но тут же снова их распахнула и попросила рассказать, Что такое изнанка? Что там было? И зачем демониц туда вообще закинули? Там неприятно. Это словно попасть в мертвую зону, где ничего нет. Пустота, высасывающая силы. Причем она будто проникает внутрь и оттуда начинает разъедать. Мерзкое ощущение. Защититься невозможно, так как магия действует совершенно не так, как должна. Но хуже всего, что слишком много иллюзий. Стоит чуть зазеваться, не распознать морок, и можно превратиться в труп. Мне очень повезло, что все мороки снимал Нерх. Он их прекрасно распознавал на уровне теневой магии. Силы там утекали слишком стремительно. Однозначно, целенаправленно кто-то установил там накопитель. Причем сам маг довольно посредственный, как объяснил нам вампир. «А по остаточной ауре можно отследить этого гада?» – озорно спросила я. Увы, нет. Изнанка стирать любые следы ауры. Поэтому все, что мы могли, это собрать четыре накопителя и отнести их наставнику. А девушек помог отыскать клыкастый. Ему проще было там ориентироваться, так как он хорошо чувствовал живых в этой, по сути, неживой субстанции. Именно он тащил сразу двоих тогда, как и я, едва мог вынести Нею», — пояснил Зайкары. «Да и то, только на чистом упрямстве, сам едва там не свалился, хотя всегда считал свою расу самой выносливой». «У каждого есть свои слабые места. Здесь ты силен и вынослив, но ведь бывают моменты, когда слабость не порог. Взять ту же изнанку, ты там никогда не был, уверена». Даже архимаги там чувствовали бы себя слепыми котятами. Если все так, как ты говоришь, это от тебя и от твоей силы не зависит. «Знаешь, Кас, все-таки ты настоящий друг», — улыбнулся Зайкары. «При тебе и слабость проявить незазорно. Отдыхай, скоро полностью восстановишься и перестанешь думать о глупостях». Я взяла его за руку, помогая успокоиться. Волнение на его лице явно показывало, насколько он удручен. Еще бы. Пострадала сестра и его подруги. А как и я успела понять, для демонов ближний круг – это не пустой звук. После рассказа Зайкары у меня возникло желание прямо сейчас бежать в лазарет, чтобы узнать о состоянии подруг. А если надо, помочь лекарям по мере сил и возможностей. Останавливал страх. Сперва думала промолчать. Но все же задала волновавший меня вопрос. Зайкары, а рядом с девушками никакой моей вещи не было, или вы не рассмотрели. Понимая, что было не до этого, но уж больно все похоже, я не договорила, но он меня и так прекрасно понял. Юноша словно что-то вспомнил, полез в карман и выудил шпильку, которой я закалывала волосы в лаборатории. Рядом с ней нашли это, не знаю, чья, но. «Значит, кто-то действительно пытается меня подставить!» «Но зачем?» Самым некультурным образом перебила я, выхватывая у него из рук злополучную шпильку. Я смотрела на демона, он на меня. Одним стремительным и слитным движением друг оказался рядом, обнял меня вместе с коконом из одеяла, в которое я укуталась, и прошептал. «Не переживай, мы найдем этого гада. А пока постарайся вспомнить, «С кем за это время ты конфликтовала?» Мягкий баритон демона успокаивал, но легче мне не стало. «Я уже думала об этом. Понимаешь, в том-то и дело, что ни с кем. С одногруппниками у меня сложилось нейтральное отношение. Они не трогают меня, а я не трогаю их. Меня не замечают, словно и нет вовсе. Ссор тоже не было. Оттого и странно это все». Хм. Но ведь кто-то же делает тебе гадости. Парень смотрит прямо перед собой, размышляя вслух. Дело в том, что тут много неясного. Смотри, одна студентка убита, ее сила выкачена, а Раша едва избежала подобной участи. Из демониц, как я понимаю, тоже выкачивали магию в накопители? Спросила я и получила в ответ кивок. Получается, некто действует в собственных интересах но попутно подставляет именно тебя, отводя подозрения от себя, подхватил мою мысль Зайкары. «Именно. Вот этот факт и не дает мне покоя», кивнула я и продолжила. Араша говорила, что это женщина. Я бы еще поняла, если бы она ревновала меня. Но об этом не может быть и речи, потому что я ни с кем не встречаюсь. И к вам ревновать глупо, мы друзья. К наставнику? Она тоже желает стать его ученицей? Но как можно злиться, не попробовать договориться? Наверняка эта версия отпадает. При этом, исходя из информации по накопителям, эта женщина или девушка не очень сильна, как маг. Максимум низшая ступень высшего мага, сказал демон. Кто-то из магистров? Я круглила глаза. Но тут вообще никаким боком. Хотят выжить меня из академии? Другого объяснения у меня нет. «Это уже больше похоже на правду. Осталось только обсудить наши версии с сыщиками», — подтвердил демон. «К тому же меня еще смущает тот момент, что шпильку подложили в изнанки, значит, или собирались навести сыщиков на то место, или кто-нибудь бы донес им о наличии моей вещи. Мне кажется...» Не вы одни попали в изнанку, и больше всего меня волнует вопрос. Девушек пытались убить или снова выкачать часть силы и подставить меня? Убить, Каз, однозначно, потому что еще бы немного и... Понимаешь, судя по моему состоянию, демоны плохо переносят изнанку, а с кристаллом, выкачивающим силу, от сестры ее подруг уже через пару часов ничего не осталось бы. Зайкар нахмурился, его лицо потемнело. Я поняла, что теперь поиск несостоявшейся убийцы сестры станет для друга первоочередной задачей. Уверена, он будет рыть носом землю, но найдет эту гадину. Чтобы ничего не забыть, пришлось встать, взять чистый лист и записать на нем все, что нам на данный момент известно. Мы собирались внести дополнение после опроса подруг, когда те, «Придут в себя. Наверняка они заметили что-то необычное». Склонившись над столом, едва не соприкасаясь лбами, мы с Зайкарой вписывали то, что знаем о преступнице. В этой позе нас и застали сыщики и Иртар. Кто бы сомневался, что без него не обойдется. Или он решил возглавить поиски неадекватной могини, Хотя я больше склонялась к варианту, что наш справедливый лорд лично решил проследить за тем, чтобы нашли именно виноватого, а не схватили первого попавшегося, меня, например. Застыв на пороге, гости осмотрели нашу композицию. Один из них стремительно приблизился, взял наши записи и внимательно прочитал. Одна бровь недоуменно взлетела вверх. Я заметила, как он смотрит в правый верхний угол, где мы все-таки записали теорию о ревности и поставили вопрос и два восклицательных знака. «Чем это вы здесь занимаетесь?» спросил мужчина. На этот раз обвинения или агрессии в голосе не было. «Пытаемся разобраться, почему этот маг, а скорее всего магиня оставляет именно мои следы», честно ответила я и взглянула на напарника. Он с неохотой достал мою шпильку. И главное, каким образом она их достает. В комнату попасть вряд ли кто-то может, а свои вещи я где ни попадя не бросаю». «Что это?» – заинтересовался второй мужчина, подходя ближе. «Это мы нашли с Ней, шпилька Костяны», – просветил гостей Айкары. Я смотрела на всех, кроме своего личного кошмара. Он же спокойно подпирал косяк, сложив руки на груди и не сводил с меня взгляда. «Интересно, если я ему так неприятно, зачем вообще тащиться ко мне в комнату?» Удивило то, что на этот раз ради разнообразия его лицо оказалось спокойным, словно он смирился с моим присутствием. «Жаль, у меня так не выходит». «И у вас, как я понимаю, совсем никаких мыслей по этому поводу?» спросил тот, у кого в руках была наша схема. «Пока это все». «Может, девочки, когда придут в себя, смогут хоть что-то прояснить?» С надеждой прошептала я. «А к демонам тебя ревновать не могли?» Голос Иртара звучал спокойно, что несказанно меня удивило. «С чего вдруг? Потому что мы дружим? Но это не повод для таких ужасных деяний. Если бы я увела у кого-нибудь парня, еще могла бы понять. А так? Да и думали мы об этом, но решили, что вряд ли». Почему? Многие ведь добиваются внимания демонов. А тебе с ходу удалось войти в их ближний круг? Думаешь, нет повода для зависти? Сдвинул брови Иртар. Я задумала всего на миг. Сомневаюсь, зависть была бы направлена исключительно на меня. А тут страдают другие. Да и сам по суди, если кого-то зацепил факт дружбы с демонами, стали бы они моих подруг затаскивать в изнанку и пытаться убить. Вряд ли? «Может, приревновали к парню, с которым вы встречаетесь?» — предположил еще один сыщик. «Исключено. По той простой причине, что я ни с кем не встречаюсь». «Хорошо. Тогда давайте подумаем, кто может стать следующей жертвой?» — покладисто согласился мужчина. И об этом я уже думала. «Не знаю. С демоницами я дружу. С Сарашей живу в одной комнате, а больше ни с кем не общаюсь поэтому у меня нет ни одного предположения о следующей жертве. Может, это будет случайный выбор? Что, совсем ни с кем не общаетесь? Разве такое возможно? Не поверили мне сыщики. А то вы не знаете отношение магов к ведьмам. Как ни странно, мужчины недоуменно возрились на меня, явно не понимая, при чем тут это? Я ведьма, и этим все сказано. У меня есть друзья-демоны. Больше со мной никто не общается. Не донимают, каверс не строят, но и заводить дружбу не торопятся. Как маленьким пояснила я элементарная. Мне и нейтралитет удалось сохранить только неимоверными усилиями. Раньше было хуже. Постоянные стычки и ссоры. Вот уже месяц как стало поспокойнее. Очень жаль, потому что мы не знаем, на кого в первую очередь обращать внимание покачал головой старший из сыщиков. «Если бы знать, кому я не угодила и почему, может, получилось бы разобраться, но я уже перебрала все варианты. Ни одной идеи нет. Мы и про наставника думали. Но нормальный человек сперва бы спросил, если бы тоже хотел обучаться у него, а потом строил козни». «А тут и не козни, а самый настоящий ужас свихнувшийся могине» прошипел Зайкары, который до сих пор молчал. «Мы предполагаем, что это кто-то из магистров, но пока сами сомневаемся в этой версии», робко озвучила я нашу последнюю идею. «Просто трудно предположить, зачем ей это надо, а с другой стороны студентка вряд ли бы смогла открыть изнанку и затащить в нее трех неслабых демониц». «Логично». Тогда возникает вопрос, с кем из них вы ссорились или враждовали, словно коршин накинулся на меня старший сыщик. От его хищного взгляда хотелось спрятаться куда-нибудь подальше. Я непроизвольно ухватилась за руку Зайкары и тут же ощутила волну гнева. Не мою, Осмотрев гостей, удивилась. Лица абсолютно бесстрашные. Иртар продолжал подпирать косяк, Казалось, вообще никак и ни на что не реагируя. Сейчас, когда он молчал и не кривился, я даже на миг допустила мысль о его нормальности. Но только на миг, не больше. Ни с кем не было. Я как-то не привыкла перечить старшим, особенно учителям. «А Шаврита», — напомнил друг, — я скривилась. «Так что там с магистром Шавритой?» Подался вперед второй сыщик. «Да ничего особенного». Просто на экзамене она, видимо, хотела меня завалить и дала задание с которым могут справиться только студенты, окончившие четвертый курс, но при этом не выяснила, все ли я знаю о ритуале, который предложила мне провести. Вышло немного... Mm -hmm. Я даже не знала, как обозначить эту ситуацию. Вышло так, что был сорван эксперимент, потому что ведьма пробила защиту аудитории, Призвала все учебные пособия со своей академии, в том числе и наше экспериментальное, а потом не смогла сразу все вернуть обратно, не без ехидства пояснил сыщикам Иртар. На миг мне показалось, что в его голосе мелькнула еще и гордость, но, скорее всего, и правда показалась потому что ей там неоткуда было взяться. То есть вы сдали экзамен на четвертый курс фактически за пятый? уточнил сыщик, и я кивнула. «А при чем тут Шаврита?» Ей свои же сказали о промахе, причем в моем присутствии, а это, как вы понимаете, не доставило ей радости, прошептала я, опустив голову. Теперь на занятиях она всегда смотрит так, словно хочет выгнать из аудитории, но не может найти подходящей причины. И баллы старается занизить, «За малейшую запинку, да даже за вздох», — пожаловалась я, хоть и понимала, что это некрасиво. «А ведь ее уровень силы ниже, чем у остальных высших магов», — задумчиво, никому конкретно не обращаясь, сказал демон. «Так, а это здесь при чем? На этот раз хищный взгляд сыщика впился в моего друга. Тот не растерялся и не испугался, в отличие от меня. Мы успели немного определить силу того, кто напал на Арашу с и на наших друзей, любезно просветил гостей Зайкары. А сейчас наставник с магистром Геари пытаются выяснить. Что именно они выясняют, сыщики решили узнать у них самих. И стремительно покинули комнату, не забыв забрать мою шпильку. Пообещали позже вернуть. Иртар уходил последним. Я бы удивилась, если бы он не сделал пакость и не оставил последнее слово за собой. Уже у самой двери он обернулся, окинул неприязненным взглядом зайкары и жестко произнес. «Парням в женском общежитии делать нечего. Ты проведал? А сейчас на выход. Как тебя вообще комендант пропустила? Надо будет разобраться с этим». «Эй, тебе какое дело? С чего это ты вдруг озаботился моей нравственностью? Недовольно воскликнула я. Мне на нее глубоко плевать. Но стоит позволить шастать здесь одному, как скоро паломничество начнется. Тогда здесь будет проходной двор. А я, как староста курса и помогающий в дисциплинарном комитете, просто обязан следить за всем. На выход, повторил он более строго, смотря при этом на Зайкары. Я ожидала, что мой друг огрызнется. Но он вдруг усмехнулся чмокнул меня в макушку, пообещав сходить со мной в лазарет, когда девушки очнутся. Пришлось кивнуть, но я пообещала себе разобраться с таким странным поведением демона. Он словно увидал нечто, а меня посвящать в это не стал. Даже обидно, кругом одни загадки, ответов на которые никто давать не торопился. Но я обязательно все выясню. Я снова осталась одна. На этот раз на душе было спокойнее. Ведь девушек спасли, до ужина еще оставалось немного времени, и я решила еще раз покопаться в памяти. Вдруг что-то упустила. Я постаралась припомнить мелкие стычки, редкие случаи общения со студентами, но никаких новых мыслей, способных пролить свет на происшествие с моими подругами, так и не появилось. Сложность состояние в том, что поговорить не с кем было, а одной разбираться всегда трудно. «Пришло время идти на ужин. Внизу меня ждал Зайкары, Крайн и Кары». «Как девочки?» — спросила я, приблизившись к ребятам. «Регенерация у демонов всегда на высоте. Уже завтра утром они будут в порядке», — заверил меня Крайн. «Магия почти восстановилась. Сейчас с ними сыщики охраняют на всякий случай, чтобы та безумная снова не вернулась», — добавил Кары. «А вы знаете, что за ритуал пыталась провести та ненормальная?» — поинтересовалась я у друзей. «Нет, единственное, что мы поняли, это как-то связано с магией, точнее, с ее изъятием», — нахмурился Крайн. «Кстати, по поводу изъятия, мне тут пришло в голову. Каждая магия имеет свои особенности. Ваша вряд ли подойдет обычному человеку. Я ничего не путаю?» Тогда зачем напитывать кристалл силой тех, чья сила способна разорвать носителя? Хороший вопрос, кивнул Кран. А ведь у меня была похожая мысль. Но я никак не мог ее четко сформулировать. А теперь получается, что наши девушки — отвлекающий маневр. Или наша безумная магиня задумала нечто ужасное с помощью кристаллов с вашей силой, раз к себе она ее. «Не сможет применить», – прошептала я, снова ощущая тесноту в груди, что свидетельствовало о моей правоте. «Ага, тогда что мы ищем?» «Безумная могиня с низким уровнем дара для магистра, я имею в виду, решается увеличить свой потенциал. При этом почему-то именно моя персона ее беспокоит больше всего». Недаром она методично меня подставляет. Но тут и возникает вопрос. Какое я имею к этому отношение? Что она станет делать с вашей силой? Как думаете, ее использовать или преобразовывать? Ее невозможно преобразовать. В этом и состоит особенность магии демонов, категорично заявил Крайн. Тем более силу высших из правящего рода. Зайкар взглянул на парня так, что даже мне захотелось юркнуть в какую-нибудь щель, но я тут же взяла его за руку и с легкой обидой посмотрела на него. «Неужели ты думал, что я не догадаюсь, не хотел говорить, боялся, что я тут же начну захват крепости под названием Зайкары? Как глупо! Мне вдруг захотелось развернуться и уйти, но демон удержал меня и извинился». Они, оказывается, от всех скрывали свой настоящий статус, потому что у них и вошло в привычку не распространяться. Но мне могли бы сказать, а то одни намеки до да всего приходится доходить самой. «Вот с этим нам и предстоит разобраться», уверенно сказал Крайн, меняя тему разговора. «Что-то сыщики не торопятся начинать поиски». «Мне кажется, они больше за мной наблюдают». «Уже для себя решив, кто главный злодей», — с горечью усмехнулась я. «Вряд ли Иртар им позволит на тебе зациклиться», — успокоил меня Зайкары. Удивленно на него возрелась не только я. «Откуда такие мысли?» — недоверчиво переспросила я, чувствуя в словах друга подвох. «Как откуда? Ты же сама слышала. Он помешан на справедливости, а тебя считает невиновной». Вот и не даст в обиду, даже если бы ему и хотелось обратного, слишком поспешно ответил демон. Я с подозрением взглянула на него. И почему у меня ощущение, что он не это хотел сказать? В столовой, как всегда, было много народу. Студенты галдели, что-то шумно обсуждали. Но стоило нам войти, как все голоса стихли. На меня уставилось множество глаз. Я даже поюжилась от такого внимания. «Эй, ведьма, почему тебя подозревают в похищении девушек?» – выкрикнул кто-то. «Самый глупый вопрос, какой мне довелось услышать», – буркнул себе под нос край. «Спроси у того, кто подозревает. Заодно и мне бы хотелось это узнать. Как можно спокойнее ответила я. Нельзя показывать сейчас страх за клюют. Но ведь ты не станешь отрицать, что все крутится вокруг тебя?» Прищурившись, спросила девушка с синими волосами. Она стояла неподалеку и сверлила нас взглядом. «Как я могу утверждать или отрицать то, чего не могу знать?» – удивилась я. «Но, кажется, вы все здесь намного лучше информированы». «Хватит! Вы сюда пришли есть или выяснять отношения?» Холодно, но с легкой насмешкой спросил пришедший чуть позже нас Иртар. Студенты расселись по своим местам, И уткнулись тарелки, а выпускник, обойдя нас, отправился к раздаче. Мы последовали за ним. Интересно, у него тут сигналки стоят? Иначе откуда он знает, когда появится, чтобы это оказалось очень вовремя? Или просто следит за мной, не давая влипнуть в очередную неприятность? Честно говоря, ни одна из версий мне не нравилась. Ужин прошел без происшествий. И все благодаря некроманту. Он то и дело поглядывал на студентов, словно пытаясь застать их зачем нибудь неприглядным. Потому все молчали, хотя и сверлили меня недовольными взглядами. Я прекрасно понимала, что это только начало. Дальше будет хуже. Поэтому постаралась поскорее разделаться с ужином, а после него мы с друзьями решили навестить мастера Креда. Хотелось узнать, что они с Геарией придумали и отыскали. Наставника мы встретили около лаборатории. Заметив нашу компанию, он остановился, осмотрел меня магическим взглядом, сделал для себя выводы и жестом велел следовать за ним. Мы прошли в кабинет, расположились и с ожиданием посмотрели на наставника. Он не стал нас мучить. Сейчас Нерх вместе с Райшем обследует территорию Академии надеясь отыскать хоть какие-нибудь следы, которые укажут на нашу злодейку. Вам же необходимо по мере возможности избегать ходить поодиночке. Нам-то чего бояться? Она нападает только на девушек, — удивился Крайн. Это пока. Аппетит приходит во время еды, — изрек Крет. К тому же, если это как-то связано с Костианой, то наша неизвестная может вполне взяться и за вас. «Мне кажется, на девушках она пробовала свою силу». «А даже примерно не удалось понять, кто это?» спросил Зайкары. «Ведь могинь подобного уровня у нас всего человек десять. А с нашей ведьмочкой пересекались и того меньше. Остальные на других факультетах», — подхватил Кары. «Мы думали об этом, перебрали всех. Но, как это часто бывает, ни на ком не остановились». Все кристально чистые. Сюда пришли по рекомендации, скрипнул зубами наставник. Все оказалось сложнее, чем мы думали. Проговорив около часа, разошлись. Меня проводили до комнаты, поставив дополнительную защиту на двери и окна. Пожелали спокойной ночи и оставили одну. От обилия мыслей раскалывалась голова. А еще я вспомнила, что так и не сделала домашнее задание. Пришлось садиться за учебники. Это помогло немного отвлечься. Началась новая учебная неделя. Мне пришлось заниматься за пятерых, потому что наши магистры, как с ума посходили, вызывали на каждом занятии, требовали обстоятельные ответы. Но надо отдать им должное. На высшие баллы не скупились. Одна только Шаврита на своих лекциях меня не трогала. Изредка задавала ничего не значащие вопросы, и оставляла без отметок. На лице красавицы было постоянное презрение пополам с досадой, когда она смотрела на меня. После занятий мы с демонами отправились в лазарет. Арашу сегодня должны были отпустить, а вот демониц еще денек подержать, чтобы они окончательно восстановили силы. Я принесла подругам последние запасы своих зелий. Это должно было помочь ускоренному восстановлению резервов. Вернувшись из лазарета в свою комнату, я вытащила из своих запасов ингредиенты и, сообщив друзьям, где меня искать, отправилась в лабораторию. Магистр Ойлара показала мне, где находится ключ, когда я поделилась с ней несколькими секретными рецептами, и сейчас я могла в любое время воспользоваться лабораторией. Разложив травы и корешки, достала котелок и небольшую магическую треногу, внутри которой зажигался огонь. Кто бы знал, каких усилий мне стоило прогнать из головы все негативные мысли, так как с ними нельзя браться за зелье. И сейчас, находясь в приятной и привычной среде, я ощутила, как на меня не нисходит умиротворение. Все страхи отступают. Голова становится ясной и светлой. Теперь можно браться за изготовление. Отрешаюсь от всего и сконцентрировалась на работе. Малейший промах? мог изменить структуру отвара и из лечебного превратить его в сильнейший яд. Сегодня я хотела сварить два зелья. Одно привычное моего авторства, которым я отпаивала зайкары и девочек, а вот второе, о нем я только слышала от мамы, оно должно было оставлять на теле следы. Его я планировала использовать для поиска преступницы. Всего-то и надо было окунуть в отвар амулеты друзей, Тогда, если вдруг кого-то снова похитят, мы сразу определим похитителя по отметинам на теле». Зелье начало густеть, приобретая прозрачность. Еще полчаса, и можно будет переливать во флаконы. Но тут открылась дверь, и спиной вперед вошел Иртар. Он с кем-то разговаривал. «Нет, Хайса, я буду занят. Помощи не нуждаюсь». Но ты никогда не был мастером варить зелье, донесся до меня женский голос. Я могла бы помочь? Я же сказал, что хочу сделать все сам. Спасибо за предложение. Хорошего вечера, отчеканил парень, захлопывая дверь ногой, так как его руки были заняты свертками. Он обернулся. Моя рука по инерции продолжала помешивать зелье, а тело словно окаменело. Опять он. Почему именно сейчас ему взбрело в голову притащиться в лабораторию? Другого времени не смог подыскать. Я ведь только-только смогла очистить разум. А теперь все пойдет на смарку. Радовало то, что я почти закончила. Кто бы сомневался, не небезъехидство протянул мой личный кошмар. Почему именно тебя я все время встречаю там, где никак не рассчитываю увидеть? «Как я понимаю, вопрос риторический», – пожала плечами я, досадуя, что придется с ним здесь проторчать еще полчаса. «Но раз я тебе так мешаю, можешь погулять где-нибудь с полчасика, а потом я тебе освобожу лабораторию. Свои зелья потом сварю, когда тебя не будет». «Какое щедрое предложение!» Я тронут, с сарказмом отозвался он. «Но я как-нибудь сам решу, где и когда мне находиться». «Как знаешь», — небрежно бросила я и, посмотрев на набор ингредиентов парня, опешила. «Ты что, собираешься варить универсальный антидот? Это может быть опасно, потому что малейшая оплошность и случится катастрофа». «Хм, это ты определила по набору трав?» Усмехнулся он и взглянул на меня чуть внимательнее. «И в твоей помощи я не нуждаюсь. Я ведьма, если ты забыл». «Зачем тебе универсальный антидот?» «Моей группе скоро на практику. А там, куда мы отправляемся, много ядовитых газов». «Зря ты отказался от помощи. Его следует варить опытным зельеваром», «на всякий случай предупредила я». «Не то, чтобы мне его было жаль, но ведь с ним отправится куча народа, вот их мне и правда было жалко, пострадают ни за что». Если не убьет яд той гадости, для которой тебе нужно зелье, то добьет этот тип, наверное, чтобы не мучить. А вот ты мне и поможешь, противореча сам себе, вдруг безапелляционно заявил наглец, заставив меня открыть рот от потрясения. Ведьмы ведь не могут оставить страждущих без помощи, даже если страждущие сперва отказывают, а потом ставят перед фактом. Его усмешка больше походила на оскал. Мне показалось, или мой личный кошмар что-то задумал. Понять бы еще, что именно. Как бы мне не хотелось отказаться, но он прав. Я действительно не смогла бы это сделать из-за врожденного ведьминского желания помочь. А зелья у нас вообще всегда получаются лучше, чем у магов. Это я могла констатировать не без гордости. Не боишься доверить мне такую ответственность? Я смелела. Да и непривычно было разговаривать, не рыкая друг на друга. «У меня есть выбор. Раз уж ты заняла мою лабораторию, то должна же быть от тебя хоть какая-то польза». «Не поняла?» «Это меня сейчас по привычке оскорбили, и легатский лорд изволил пошутить?» «Жаль, мое собственное зелье не позволяло отвлекаться. Мне бы хотелось внимательнее посмотреть на парня, чтобы попытаться его понять». «Твою лабораторию?» С каких пор она стала твоей? Извини, магистра Уила рассказала мне, где находится ключ, но не предупредила, что лаборатория ⁇ частная собственность. Не сдержала ихид твоя, наблюдая за приклеенной усмешкой на губах юноша. Ее закрепили за мной еще на первом курсе. Вот я и считаю ее своей. Вполне миролюбиво поведал некромант. Поэтому сейчас у меня просто нет другого выбора. Слишком много дел. Выбор есть всегда. «Ты разве не знал?» — спокойно парировала я, радуясь скорому завершению процесса зелье варенье. «И почему ты раньше не сказал, что это твоя лаборатория? Я тоже здесь часто варю свои зелья?» «Значит, не сталкивались, к моей огромной радости», — буркнул парень. «Иначе, боюсь, академия осталась бы без такого ценного кабинета». «А сейчас мы до сих пор не вцепились друг к другу в глотки, да и лаборатория еще цела?» «Неважно», — отмахнулся он. Надо просто сделать свою работу. Постарайся поменьше говорить. Так меня не сильно донимает твой голос, а желание убить засыпает. То есть ты предлагаешь мне молчать?» уточнила я, бросив взгляд на Эртара. «Я бы порекомендовал, но чтобы ведьма и молчала, думаю, это нереально», хмыкнул собеседник. «Ну знаешь...» Я вспыхнула. «Зачем тогда сам завел со мной разговор? Занимался бы себе за другим столом!» «Ты обещала помочь сварить универсальный антидот», напомнил он мне, сверкнув глазами. «Когда я тебе это обещала?» удивилась я, но спорить не стала. «Помогу, от меня не убудет». И вот сейчас я совершенно уже ничего не понимала. То он веселится, то злится, предлагает замолчать и сам тут же втягивает в разговор. «Где логика?» Хотя мне в последнее время кажется, что логика и маги, Несовместимы. Надеюсь, за эти два часа, пока будет твориться зелье, мы не убьем друг друга.